С летосчислениями других христианских стран он не мог вспомнить год и злился, что принял сторону Дона Родриго, а не своего дорогого друга Дона Мартина. Но тут в его дрему ворвался перезвон колоколов и торжественное радостное пение, колокола пели Тедеум, славя его победу, и он крепко заснул под победный звон. Тедеум — название по первым словам католического гимна «Тебя, Бога!» хвалим. Он проснулся под колокольный звон. Как приказал архиепископ, еще до восхода солнца по всей стране, от Аларкаса до Толедо ударили в колокола. Как только взошло солнце, для солдат отслужили мессу. Многие приобщились святых тайн. Затем полкам были торжественно вручены реликвии, которые должны были сопровождать их в бой. Самая драгоценная, самая надежная реликвия принадлежала колотравским рыцарям Круз де Лос Ангелес, крест, который таинственным образом был доставлен Альфонсо Третьему двумя неземными пилигримами, имеются в виду ангелы. В каждом полку рыцари и солдаты преклоняли колени и целовали свою реликвию. В стане мусульман тоже возносились молитвы. Там священнослужители и военачальники подбадривали солдат стихами Корана. «Укрепите сердца ваши верные, возвеселитесь духом, не бойтесь никого, кроме Аллаха, Он ваша опора». «Он даст силу вашим ногам, да стоят они крепко, он пошлет вам победу». И мусульманские солдаты простирали ниц Сотни тысяч мусульманских солдат лицом к Мекке громко читали семь молитв первой суры Корана. «Во имя Аллаха Милосердного и Милостивого, хвала Аллаху, Господу Вселенной Милосердному Милостивому». Царю дня воздаяние Ты един Бог, к Тебе мы прибегаем. Направь нас на путь правый, на путь тех, кому Ты милостив, но не на путь тех, кто прогневил Тебя и кто заблуждается. Бой начался. Колотравским рыцарям было дано приказание напасть первыми, И прорвать центр противника. В боевом порядке, сверкая доспехами, выстроились они восемь тысяч всадников на отборных конях. Они громко пели свою молитву перед боем, 59 девятый псалом Давида, «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до дома С Богом мы окажем силу, Он не низложит врагов наших». Они ударили в центр врага. Окаянные с такой яростью ринулись в бой, повествует летописец Ибн Яхья, что кони их налетели на мусульманские копья, а неверные были отброшены, но они снова ринулись вперед, опять были отброшены, в третий раз поскакали в устрашающую безумную атаку. «Держитесь, друзья!» — крикнул Абух, Хафас, военачальник, командующий центром. «Укрепите сердца ваши, правоверные! Аллах, восседающий на высоком престоле, помогает вам!» Но окаянные нападали с такой безумной яростью, что ряды отважных мусульман дрогнули. Сам военачальник Абух, Хафас, сражался, как лев, пал в бою и заслужил венец мученика. Окаянные учинили страшное побоище, врезавшись в центр. Все мусульманские воины, сражавшиеся там, были избраны Аллахом для венца мученичества, и девятого шавана этого года вкусили десять тысяч райских радостей. Альфонсо наблюдал за ходом сражения со своей возвышенностью. Он видел, как пошли в атаку колотравские рыцари, Как были отброшены, вторично пошли в атаку, вторично отступили, и как затем сломили ряды врагов. И вот они устремились вперед, его колотравские рыцари неудержимо устремились вперед».